Глава седьмая. Я киваю, способная вымолвить ни слова. Ревность душит, застилает глаза красным маревом. Мешает адекватно мыслить. Хотя нимфа смотрит на меня дружелюбно, я ничего, кроме ненависти к ней, не испытываю. Это грязное чувство, как репей, цепляется ко мне, жалит, причиняя боль. Кусая губу, киваю, пытаюсь улыбнуться. Но, судя по расстроенному выражению лица нимфы, моя гримаса вышла неубедительной. «Вера, я не представил вас. Знакомься, моя девушка Ника». Произнес дядя, накидывая мне на плечи пальто и выбивая воздух из легких. Боль паутиной покрыла тело. Хотелось лечь и умереть прямо здесь. Была бы возможность, я бы так и поступила, но, увы. Ника выбрала беспроигрышный вариант — атласное красное платье. Сейчас, став рядом с ней, я ощутила, насколько скучно и облекло выгляжу. Только жалящий неотрывный взгляд дяди подсказывал, что мои выводы не совсем верные, и дело вовсе не в нарядах. Глаза, словно ведомые магнитом, так и искали его. В смокинге он смотрелся потрясающе. Статный, мужественный. Казалось, он бог, недавно сошедший на землю с Олимпа прямо в бутик Брионе. Наши взгляды скрестились. Я тут же опустила ресницы, словно ошпарившись. Не в силах держать с ним зрительный контакт. Ко входу подъехал черный Rolls-Royce Phantom. Думала, что мы поедем с водителем, но, видимо, питон не планирует сегодня расслабляться и пить алкоголь. Водитель, подогнавший автомобиль, распахнул передо мной заднюю дверь. Лев же обошел машину, занимая водительское сиденье, а его девушка устроилась рядом с ним. Я облегченно вздохнула. Вести с ней светский разговор совсем не возникло желания, хотя всю дорогу она что-то щебетала, получая односложный ответ льва. Вид засниженного леса немного отвлек от дурных мыслей, но нервозное возбуждение никуда не делось. Все, что я слышала про вдову отца, заставляло думать о ней, как о враге, женщине, желавшей мне смерти. Я вполне могла ее понять, ведь я угроза ее благополучию. Автомобиль плавно подъехал к ресторану, яркому украшенному подсветкой, как новогодняя елка. Лев помог мне выйти из авто, но подошва вечерних туфель явно не была рассчитана на заледеневший асфальт. И я растянулась бы рядом с машиной, если бы лев вовремя не поддержал меня, прижав к себе. «Осторожнее», — тихо произнесся его голос, лег на барабанные перепонки, как ноты на музыкальный инструмент. Меня окутал его запах, притягательное тепло его тела, от которого я с трудом отлепилась. Голос Ники, позвавший нас, привел в чувство. На ладони льва продолжала обжигать даже через плотную ткань пальто. Лишь когда ступила на красную ковровую дорожку, устилавшую путь ко входу, он, наконец, отпустил руку. Его девушка, должно быть, знала какую-то хитрость, потому что ей подобная опора не потребовалась. Лев выглядел напряженным и недовольным. Так подстегивало спросить, зачем он сюда меня привел. Ведь, очевидно, последнее, чего он хотел, это идти на эту вечеринку. Я оглядывалась завороженно, изучая местную публику, стильно одетых людей, забыв на мгновение, что я совершенно не вписываюсь в эту красивую жизнь. Ника отлучилась, сообщив, что встретила давнюю знакомую и упорхнула от нас. Стоило ей отойти, как я ощутила широкую ладонь льва на своей спине. Подобралась вся, вытянувшись струной. Посмотрела на его профиль. Он выглядел сосредоточенным и строгим. Как зверь, который в любой момент может тронуться с места и ринуться в атаку, выгрызая глотки врагам. «Хотелось бы мне знать, что на самом деле происходит, но мне доступны лишь кулисы». Завороженная его близостью, я поздно сообразила, почему мы стоим на месте. Проследив направление его взгляда, увидела потрясающе красивую женщину, плывшую к нам в сопровождении своей свиты. Живое олицетворение слова «порода». Она двигалась к какой-то особенной грации, как голодная кошка, приметившая добычу. И этой добыча, кажется, являлся мой дядя. Она улыбалась ему так, будто он был единственным в этом ресторане, кто занимал её мысли, то для кого она дышала и жила. Наверное, если бы я попыталась вообразить женщину, равную питону, то даже моё воображение не нарисовало бы её. Она само совершенство, именно такая, какая нужна ему. Лев промурлыкла кошка низкими вибрациями своего голоса. Немного хриплого, должно быть, от сигарет. Но это никак не сказалось на её идеальной коже. Определить, сколько ей лет, не представлялось возможным. От двадцати пяти до сорока пяти. Наверняка она литрами пьет кровь младенцев и изощренно от инструктора в тренажерном зале, шлифуя свое тело. Марина сухо поприветствовала ее дядя. Мне почему-то казалось, что сейчас он, как и я, поплывет от ее магнетизма и красоты. Но он, как ни странно, не подпадал под действие ее чар. Это заметила и сама Марина, тут же поджавшая сочные губы. Женщина перевела холодный взгляд в мою сторону, подмечая каждую деталь. И то, где находится рука льва. Мне вдруг захотелось отойти от него, сказать «На, забирай, он твой, только не смотри на меня так, будто хочешь облить меня серной кислотой». Неудивительно, что Ника сбежала. И нимфа. Однако Марина быстро взяла себя в руки, посылая мне чарующую улыбку. «А это, я так понимаю, Верочка», — произнесла, рассматривая меня, как под микроскопом. «Не соображу. Она настолько хорошая актриса или действительно не испытывала ко мне враждебности, поняв, что для льва я не более чем племянница». С трудом заставила себя не согнуться пред мачехой в Реверансе. Она ринулась ко мне, обдавая терпким запахом своих восточных духов. «Как я рада с тобой познакомиться!» Произносит сжимая мои плечи своими тонкими пальчиками. «Пойдем, я познакомлю тебя с братом и сестрой». Обхватывает мою руку так, словно мы лучшие подружки, и ведет вперед. Я замечаю привлекательную девушку, похожую на куклу, фотографии которой я досконально изучила в Инстаграме, и молодого человека со светлыми, почти белыми волосами. Очень красивого, в отличие от сестры, смотрящего на меня прямо и с каким-то едва различимым сожалением. «Знакомься, Верочка, это твоя сестра Анжелика и старший брат Ян». Девушка неловко пожала плечами. Казалось, она парит где-то в своих мыслях, но никак не здесь. «И почему я думала, что они меня ненавидят? Судя по всему, до меня нет никакого дела. А Анжелика не посещала университет не от того, что не хочет находиться со мной в одном здании, а потому что учеба ей ни к чему». Блондин двинулся ко мне, рассекая Марину Льва, как ледокол. Словно понимал, какое давление на меня оказывают эти двое. «Привет! Пойдем отсюда!» Улыбается так, что у любой другой девчонки подогнулись бы коленки. Он берет меня за руку, и я невольно перевожу взгляд на дядю, который смотрит на нас так, будто готов испепелить меня, и Яна на месте. «Интересная у меня семейка!»